Глава 5. Конечно, молодошно открыть портал и с ленять с места рождения с женой и детьми. Тёмный Макни решился, о чём неоднократно потом пожалел. Сначала дорогие родственники с обеих сторон чуть не устроили безобразную драку прямо у постели роженицы. Потом бы пытались растащить супругов по башням, требуя разговоров. Или, что точнее, ответов, отчётов о том, кто же является отцом детей. Эф и Аллачайно сопротивлялись и безуспешно повторяли: что они и есть родители. Да, Тёмный стал отцом Светлой. Так тоже, оказывается, бывает. Эвелин тихо радовалась тому, что хоть бы её материнство не вызывает сомнений. Родня продолжала беситься и настаивать, однако в процессе родов энергии Тёмного и Светлой так перемешались, что разделяться для них было опасно. Даже пара шагов друг от друга вызывала мигрень, а после и обморок. Пришлось Светлым и Тёмным строить между башнями странное здание, выложенные из тёмных и светлых блоков. А что поделать? Сами новоспечённые родители не могли вернуться в свои башни, ведь разделяться нельзя, а концентрированные источники магии причиняли боль партнёру. Тогда новоявленные бабушка и дедушки взяли за детей. Но и тут их ожидал провал. Во-первых, черноволосая и черноглазая малышка оказалась светлой. И её светлая Прабабушка Шайлих недоверчиво смотрела на праправнучку, укутанную в тёмно-фиолетовое одеяльце. "Ба, ты же видишь", утомлённо в десятый раз говорила Эвелин. "Вот эта немочь бледная, тёмная!" возмущался старый Аградан, глядя на нежную блондиночку в розовых пелёнках. "Да, дедушка, вся тёмная, но почему она в розовом?" недоумевал старик. "Мне не нравятся фиолетовые и серые пелёнки, а на девочка и хочет розовые", закусывая знутри щёку, терпеливо пояснял Алистер, уже боги знают в который раз. Всё у вас не по-нашему, ворчал Аградан, но глаз не сводил с куколки в кружевах и рюшах. Старая Фея тоже ворчала, требовала для Яри розовые ленты и кружева, но малышка делала пф и сжигала ненавистные рюши в золотом пламени. Рядом бился тёмный огонь, уничтожая лиловый бархатный конверт для младенцев. Но рюшки и пелёнки это было позже, а в первые часы жизни новорождённых старые маги попытались разлучить крошек-близняшек. расставщив их по башне. «Раз вам надо быть вместе, живите тут», категорично заявила прабабушка Фея, оглядывая дом, напоминающий цветом шахматную доску. Он все еще вызывал у нее головную боль, но что не вытерпишь ради наследницы? А малышке нужно быть ближе к источнику, чтобы ее резерв рос. Эвелин даже возражать не стала. Роды, ссоры и стройка выпили из нее все силы. Ей хотелось только спать. А еще ведь нужно было кормить малыша грудью, Именно материнское молоко закрепляло магические способности ребёнка. Не встретив возражений, Лэри Шайлих схватила и Яре и понесла в светлую башню. Эвелин прикрыла глаза и начала считать про себя. Раз, два, три. На четвёртом шаге раздался плащ, сначала тоненький и неуверенный. Но чем дальше фея отходила от кроватки близняшек, тем громче и увереннее он становился. Старая фея вся уже ушла под детский рёв, но ей на смену явился старый некромант и завёл ту же шарманку. Ребёнку нужно быть ближе к источнику. Это хорошо для резерва. Алистер, который сидел у постели жены, взглянул в любимые голубые глаза Лэри Аградан и кивнул. Хорошо, дед, можешь забрать Саю в башню. Надеюсь, вы не забудете принести её на кормление. Для малышей важно материнское молоко. Старик принял в дрожащие от нетерпения руки крошечный розовый свёрток и спешно покинул шахматный дом. А теперь у нас есть примерно полчаса, сонным голосом сказала Эвелин, сворачиваясь калачиком на постели. Будем спать? сластковой насмешкой уточнил тёмный. Он знал, что жене ещё долго нельзя будет делить с ним постель, но его это не огорчало. Главное, чтобы она была здорова и рядом. И даже похрапывать, отозвалась светлая, проваливаясь в долгожданный сон. Полчаса им не дали. Уже через 20 минут, запыхавшаяся Элери Шайлих принесла проправочку обратно. Судя по её потрёпанному виду, могла жка недурно развлекалась. Платье феи усеивали дыры, пятна от чего-то едкого, подпаленные и старые зелёные потёки. Детка, наверное, проголодалась. Прикрывая свою одежду иллюзии пробормотала про бабушка. Эвелин приняла покрасневшую от крика дочь, Варкуя приложила к груди. Не прошло и пяти минуток, а с тёмной башни приковылял некромант. Он молча выложил светловолосую малышку на колени матери, пригладил стоящие дыбом седые волосы и буркнул. — Ну и ведьма растет! Да что бы я... Алистер тихонько хмыкнул и обнял своих девочек. Потихонечку оба семейства смирились. Девочки росли вместе и были абсолютно разными и внешне, и по характеру. Светловолосая, хрупкая на вид и нежная Сая недурно владела ритуальным ножом, поднимала одной левой полудюжины зомби, а мячиками из тёмного племени научилась жонглировать ещё в трёхлетнем возрасте. Тёмноволосая и более резкая с виду Ияря обладала чистейшей фейской магией, управляла ростом растений и понимала животных и птиц. И училась жонглировать светлым пламенем и водой. Лез с десяти занятий обезняшек пришлось разделить. Выяснилось, что находясь рядом, девочки усиливали собственные заклинания в несколько раз. В очередной раз, отстроив шахматный дом про прабабушка и про прадед, развели внучек по башням для индивидуальных занятий. Но не дело это, когда светлая кидается огненными шарами, словно тёмный баевик, или тёмная вдруг выращивает огненной гидре дюжину голов, словно светлая феечка плещу. Пока старшее поколение ворчало, отстаивая канонические заклинания и пасы, отец и мать поощряли близняшек, зная эксперименты. «Предсказуемый маг — мертвый маг», — любил повторять им отец, запуская боевую парочку на полосу препятствий для курсантов. «Стандартная фея, глупая фея», — добавляла маменька и показывала, как можно устроить фонтан фиолетовой пены в пробирке на уроке магохимии. Прапрабабушка строгая внешне учила я резать бегать из башни через крышу, приговаривая: "Внешняя хрупкость не должна мешать внутренней силе". Прапрадед утаскивал саю на кладбище и выпускал парочку ядовитых зомби, чтобы ребёнку было с кем побегать. Точнее, от кого? Многочисленные двоюродные братья и сёстры, дедушки, дядюшки и тётушки и прочие более дальние родственники считали своим долгом хотя бы раз в год навестить близнеашек и вручить им весьма специфические подарки. Родители воздевали глаза к небесам и постепенно пристраивали к шахматному дому то конюшню для жеребенка Пегаса, то подобие пещеры для призрачного Аргуса, то копали пруд для колонии, жемчужниц или устраивали огромный камень для парочки игривых саламандр. Но больше всего с подарками отличился дядюшка Денелли Аградан. Его стараниями в шахматном доме появился гном. Самый настоящий Ден Аградан, знаменитый путешественник и исследователь дальних земель, вернулся домой к пятилетию близнеашек. Неделю насыпался и отъедался, а потом отправился знакомиться с новыми родственниками. Первая встреча стала незабываемой. Сая влепила дядешке кулаком в нос, а Яри подкатилась под коленки и уронила злого дядьку расквашенным носом на паркет. Пока родители оттаскивали детей, маленькая темная успела очистить карманы злодея, а маленькая светлая связала все шнурки и волосы в единую сложную косу от макушки до пят. Оценив потенциал, дядюшка Аградан громко расхохотался, не пытаясь встать, а потом заявил, что таким шустрым деткам нужна особая нянька. И вынул из-за плечного мешка насупленного и покрасневшего гнома. Девочки сразу заинтересовались, как и прочие родители. Дело было в том, что до недавнего времени гномы считались легендой, выдумкой диких племён. Но Даниэли Аграда натыскал их подземный город и привёз доказательства существования. Одним из доказательств стали сами гномы, точнее их делегация, появившаяся в мире с официальным визитом. Пока политики выстраивали отношения с внезапно появившимся государством, Дядюшка-аградант таскал в рюкзаке представителей подгорной страны и, надо думать, неплохо себя чувствовал. «Дядя, ну как?» – изумился Алистер. «Пусть твои малявки снимут с меня путы и вернут трубку и кесет, тогда расскажу!» – подмигнул девчонкам темный путешественник. Близняшки нехотя сняли заклинание и вернули вещи, а потом уселись на ковре у камина, чтобы послушать байки старого колдуна.